Глава 55. Мне захотелось вытащить пистолет Датуры за поясы и выстрелить в Андре, ползущего ко мне вверх по тоннелю, расплатиться с ним той же монетой. Правда, я бы предпочёл выстрелить из помповика, а может даже из огнемёта, каким Сигур не выверс сжигал ожуков в фильме чужой. Не помешал бы котёл кипящего масла, побольше того, который Чарльз Лафтон в роли горбуна вылил с верха туры нотрда. Датуры её приспешники отбили у меня желание подставлять вторую щёку. Снизили порог злобы и повысили мою терпимость к насилию. Вот вам и наглядная иллюстрация к тезису, что человек должен с большой осторожностью подходить к выбору круга общения. Стоя на уступе шириной в 6 дюймов, спиной к мутной воде, одной рукой держась за кромку тоннеля, я не мог вкусить сладкого плода вместе, не подвергнув себя серьёзной опасности. Если бы я выстрелил из пистолета Датуры в Андре, Отдача нарушил бы моё и без того неустойчивое равновесие и сбросил в воду. Я не знал, какова глубина воды, а главное, не знал, что находится под её поверхностью. Поскольку с удачи отношения у меня в последнее время были сложные, я мог упасть на сломанный черенок лопаты, достаточно острый, чтобы оборвать жизнь Дракулы, или на ржавые вилы, или на заострённый стержень, вырванный из забора, или на коллекцию мечей японских самураев. Если же моя первая пуля не попадёт в Андрея, он вылезет из тоннеля, увидит меня в мутной воде, насажённого на что-то острое, и, конечно же, посмеётся. А когда я буду умирать, голосом датура произнесёт своё первое слово: неудачник. Поэтому я оставил пистолет на спине за ремнём и по уступу двинулся вдоль стены к жерлу самого высокого из трёх тоннелей. Располагался он надю им или два выше моей головы, на 4 фута выше того тоннеля, с которого я вылез. Грязная вода, льющаяся с потолка, попадая в бассейн, поднимала кучу брызг, которые быстро вымочили мне штанины. Но я уже не мог стать более грязным, чем был, или более несчастным. Как только эта мысль пришла мне в голову, я погнал её прочь, потому что она противоречила действительности. В ближайшие 10 минут я мог стать куда более грязным и несчастным, чем в настоящий момент, если бы за этот период времени Андрей успел добраться до меня. Я поднял руки, ухватился за кромку верхнего тоннеля, подтянулся, перебирая мысками кроссовок по стене и забрался в верхний тоннель. Угнездившись на новом месте, подумал о том, чтобы дождаться появления Андрея из среднего тоннеля и расстрелять его, воспользовавшись удобством позиции. Для человека, который ещё несколькими часами раньше и думать не хотел о том, чтобы пустить в ход оружие, у меня возникло неестественно сильное желание устроить моему врагу свинцовый душ. Но я тут же обнаружил недостаток моего плана. У Андре тоже был пистолет, и с тоннеля он будет вылезать осторожно, и как только я выстрелю в него, выстрелит в ответ. А с этими бетонными стенами, рикошетами, разрывающим барабаны и перепонки грохотом, мне бы не хватило патронов, чтобы держать его во втором по высоте тоннеле до того момента, как вода поднимется достаточно высоко и потечёт в этот тоннель, заставив его дать за одних ходов. Вот я решил, что лучший для меня вариант продолжить отступление. Я находился в самом высоком тоннеле из трёх. При обычной грозе он бы остался сухим, но не при таком потопе. Уровень воды подо мной поднимался с каждой минутой. К счастью, верхний тоннель был больше в диаметре порядка 4 футов. По нему я мог не ползти, а идти, чуть согнувшись. Я не знал, куда он меня выведет, но не возражал против того, чтобы увидеть новые места. И когда я уже начал подниматься, за спиной у меня раздался пронзительный писк. Андрей, понятное дело, так пищать не мог, и я сразу понял, кто издаёт такие крики. Летучие мыши.